У одного из костров было что-то особенно оживлённое. Слышались обрывки какой-то никак не налаживающейся песни. Спор, ругань, смех, опять налаживание песни, опять ругань и смех, и опять песня уже более уверенная. И, наконец, кто-то загорланил. — Подваливай сюда, ребятушки! У нас Васька Сокольник песню новую сложил. — Да какую? Собирайся все до кучи! — Казаки, кому не лень, подтянулись к огромному яркому костру, жгли сухие камыши, вокруг которого слаживалась песня. — Нехай Васька запевает, а мы потихоньку приставать будем, — весело командовал кто-то. — Ну, Васька! И вот на краю бездонных песчаных пустынь, за которыми вставала бледная огромная луна, над спящим морем среди красно-золотых дворцов огня, полился чистый извинящий тенор Васьки. А у нас то было, братцы, на тихом дону. Ивашка-черноярец, он всю дорогу был что-то скучен, строго поднял обе руки и еще не совсем уверенно вступил в хор. «Породился удал добрый молодец по имени стенька разин Тимофеевич». И когда вслушалась голытьба, как следует, в простой и широкий напев новорожденной песни, все больше и больше стала вступать в хор голосов, и разрослась песня, и полилась, и заворожила. В казачий круг Степанушка не хаживал, со старыми казаками думы не думывал, ходил-гулял Степанушка во царев кабак, он думал крепкую думушку с голытьбою, «Сударевы, братцы, голь Кабацкая! Поедем мы, братцы, на Сине море гулять! Разобьем, братцы, басурманские кораблики! Заберем мы казны, сколько хочется! Ай да, Васяга, молодца!» — послышались довольные голоса. «А ну, еще раз, ребятушки, чтоб покрепче затвердить! Зачинай опять, Васька!» — «Стой!» — остановил вдруг певцов атаман. «За такую песню надо попотчевать!» — удружил Васька. Он выступил в костру с бочонком водки под мышкой и, налив чарку, сам поднес ее Ваське первому. Тот был смущен и доволен, и, хватив чарку, молодцевато сплюнул в сторону, тряхнул золотыми кудрями и проговорил «От благодарим покорно». Среди шуток и смеха чарка пошла по кругу. — А ну, Васька, запивай! И снова над воровским табором на грани пустыни и моря залился, зазвенел удивительный Васькин тенор. А у нас то было, братцы, на тихом дону. Степан, потупившись, слушал. Песня-то была для него откровением. Она впервые сказала ему о его же большой силе. В эти мгновения он горделиво чувствовал, что не его несут волны судьбы, а он ведет за собой этих людей, всю их жизнь, он кует их и свою судьбу, что он сам судьба. И было горделиво на душе, и был он слегка растроган и чуть слышно, но с большим чувством он подтягивал. Уж вы, судари мои, братцы, Голь Кабацкая! Первые шаги Поход выступили поздно, с таким расчетом, чтобы подойти к яицскому городку, он лежал у самого моря на правом берегу яика, затемно. Степан приказал своей флотилии спрятаться, поглушив в камышах, а сам, когда с тремя казаками подошел к городским воротам. Крепостца с ее маленьким в четыреста человек гарнизоном жила с великим бережением. Всегда на чеку, вокруг по степи кочевали враждебные калмыки, и всегда угрожала опасность от какой-нибудь заблудившейся шайки воров, которые на Каспии никогда не переводились. — Что за люди, что вам надобно? — спросил казаков со стены стрелецкой голова Иван Яцин, опаленный степными ветрами рослый мужчина с рассеченной ударом саблещекой. Посадские мы из Астрахани, — отозвался Степан, — но у чугах митрополичьих работаем, помолиться в церкви Божьей хотели у вас. Стрелецкий голова подумал, а потом велел впустить и опять запереть ворота. Казаки зашли в единственную церковку городка, постояли немного, потолкались на торгу, и Степан отыскал Федьку Сукнина, своего сослуживца по польскому походу, — окаянного голову. Федька очень ценил степана исходив разок другой в море за зипунами все посылал на дом к степану грамота